прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело и босой. Зимой же он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенке, которые он подшивал с осени и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару.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 Тогда мы они отбежали от него и в испуге в радости снова подразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера в сени домов в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им, когда же дети вовсе останавливали юшку,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 Любят-то они по сердцу, добьют тебя по расчету. По расчету они на меня серчают, это правда. Они мне улицей ходить не велят и тело калечат. Эх ты, Юшка-Юшка, а ты ведь, отец говорил, не старый еще. Какой я старый? Я грудью из детства страдаю. Это я от болезни на вид оплошал и старым стал.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 Он говорил, что работал у вас 25 лет. «Половина полувека прошло. Состарились вместе», — сказал кузнец. Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвая Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтобы она ела его. Она знала, чем болел Юшка,